Посвящение Трём мушкетёрам. Пришли, увидели, победили. Три легендарных судмедэксперта занимались практически всеми подозрительными случаями смерти в районе Лондона на протяжении большей части 20 века. Они даже совместно исследовали останки полицейского серийного убийцы Джона Кристи совершившего отвратительные преступления на Риллингтон-плейс 10, Нотинг-Хилл. Судмедэксперты обсуждали все самые пугающие дела во время обеда. В результате они стали известны как три мушкетера. Профессор Фрэнсис Кэмпс, 1905-1972, провел 90 тысяч вскрытий, поразительное число, и был известен тем, что курил за столом для вскрытия, нередко посыпая трупы пеплом. Однажды его вызвали в Лондонский музей для осмотра нижней рубашки, которая, как говорят, была на Карле I перед казнью. Профессор Кит Симпсон, 1907-1985, прославился в Лондоне во время Второй мировой войны проведением вскрытия более ста жертв давки на станции метро Bednell Green В 1942 году он исследовал тело, найденное в разбомбленной церкви, и пришел к выводу, что это женщина, убитая своим мужем и спрятанная под обломками. Симпсон также провел вскрытие убитой няни лорда Лукана. Профессор Дональд Тир 1911-1979 работал над известным делом Об убийстве с раздвоенным подбородком, в котором во время Второй мировой войны дезертир из армии США застрелил лондонского таксиста-мошенника за ничтожную сумму денег. Примечание. Дело об убийстве Джорджа Эдварда Хита, известное под названием Убийство с раздвоенным подбородком из-за особенности подбородка жертвы. Тир помог раскрыть множество других убийств но предпочитал держаться подальше от вспышек фотокамер даже больше, чем двое его коллег.